«Скучно!» — занылась Сельма. «Музыку давайте, танцевать хочу!» Но Андрей уже ничего не видел и не слышал. «Ты догматик!» — гаркнул он. Талмудист и начетчик, и вообще метафизик. Ничего кроме формы ты не видишь. Мало ли какую форму принимает эксперимент, а содержание у него может быть только одно и конечный результат только один: установление диктатуры пролетариата в союзе с трудящимися фермерами и с трудовой интеллигенцией. Вставил Изя. Как? там еще интеллигенции, тоже мне говна-пирога интеллигенция. — Да, правда, — сказал Изя, — это из другой эпохи. — Интеллигенция вообще импотентна, — заявил Андрей с ожесточением. Лакейская прослойка служит тем, у кого власть — банда хлюпиков. — рявкнул Фриц. — Хлёпики и болтуны! Вечный источник расхлябанности и дезорганизации! Именно! Андрей предпочел бы, чтобы его поддержал, скажем, дядя Юра, но и в поддержке Фрица была полезная сторона. — Вот, пожалуйста, Гейгер! Вообще-то классовый враг, оппозиция полностью совпадает с нашей. Вот и получается, что с точки зрения любого класса, интеллигенция, это дерьмо. Он скрипнул зубами. Ненавижу. Терпеть не могу этих бессильных очкариков, болтунов, дармоедов. Ни внутренней силы у них нет, ни веры, ни морали. Когда я слышу слово культура, я хватаюсь за пистолет! Металлическим голосом провозгласил Фриц. Э, нет, сказал Андрей, тут мы с тобой расходимся, это ты брось. Культура есть великое достояние освободившегося народа. Тут надо диалектически. Где-то рядом гремел патефон. Пьяный Отто, спотыкаясь, танцевал с пьяной Сельмой, но Андрея это не интересовало. Начиналось самое лучшее, то самое, за что он больше всего на свете любил эти сборища. Спор! «Долой культуру!» — вопил Изя, прыгая с одного свободного стула на другой, чтобы подобраться поближе к Андрею. «К нашему эксперименту она отношения не имеет. В чем задача эксперимента? Вот вопрос. Вот. Ты мне что скажи? Я уже сказал. Создать модель коммунистического общества. Да на кой ляд наставником модель коммунистического общества? Посудит и сам голова Садовая. А почему нет? Почему? Я все-таки полагаю так, сказал дядя Юра, что наставники — это не настоящие люди, что они, как-то сказать, другой породы, что ли? Посадили они нас в аквариум или как бы в засад и смотрят, что из этого получается. — Это вы сами придумали, Юрий Константинович? С огромным интересом повернулся к нему Изя. Дядя Юра пощупал правую скулу и неопределенно ответил. — В спорах родилось. Изя даже стукнул кулаком по столу. «Поразительная штука!» — сказал он с азартом. «Почему? Откуда? У самых различных людей, причем мыслящих, в общем-то, вполне конформистски, почему-то рождается такое представление о нечеловеческом происхождении наставников, Представление, что эксперимент проводится какими-то высшими силами?»